Как будто иллюстрируя слова учителя, поезд нырнул в длинный туннель. Опаловый свет зажегся в вагоне, оттеняя непроглядную тьму за окнами. Внезапно вспыхнула и раскрылась необъятная равнина, поросшая серебристой травой. Широко закрутились, разбегаясь в стороны вихри, поднятые стремительным бегом вагонов. Ярко-синяя полоса вдали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 Далекий берег угадывался лишь по оттенкам неба и опускавшегося к закату солнца. Трава хлестала по голым ногам путников, вызывая обжигающий зуд. Ветер обвивал их спины сухим жаром. Восходящие токи воздуха, мерцающие стеной, окружили кольцевую гряду плоских холмов. Взобравшись на перевальную точку, молодые люди замерли.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 Памятник звездолету темное пламя показался им слишком простым. Модель корабля, полусферический купол из темно-зеленого металла, рассекалась грубой прямой расщелиной, точно разрубленная колоссальным мечом. Вокруг основания под кольцевым выступом располагались изваяния людей. Площадка. Под Подножие памятника состояло из туго скрученной спирали светлого зеркально-полированного металла, врезанного в черный матовый камень. Число скульптур на каждом полукружии разруба оказалось не одинаковым — пять с западной, восемь с восточной. Ученики быстро разгадали несложную символику —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 В этот момент Ларк, приблизившийся к западному полукружию скульптур, поднял перед собой скрещенные ладони, жест призыва к молчанию. Остальные медленно подошли. Учитель остался позади, глядя на купол звездолета, вздымавшийся из длинной тени рощи и похожий на сверкающее темное зеркало. Рядом с разрубом... Несколько отдаленная от других стояла в спокойной, подтянутой позе женщина с книгой в руках. Легкие складки ее костюма с короткой юбкой облегали ее тело.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 Командир экспедиции, шепнула Пуна, первая, подошедшая к статуям. В молчании памятника шаги по гладкому металлу казались вызывающе громкими, и ребята сбросили обувь. Еще одна женщина стояла боком, выставив вперед левое плечо и погрузив руку в пышную гриву волос жестом не то отвращения, не то тревоги. Ее лицо, правильно овальное, с явно монгольскими чертами, было обращено на зрителей. В глазах с раскосым разрезом таилось сильнейшее нервное напряжение. Казалось, что Тивиса Хенако, биолог экспедиции, вот-вот крикнет «Смотрите, как это плохо!». И в противоположность тревоге биолога рядом с ней астрофизик звездолета Тор Лик свободно и спокойно облокотился на раму люка, а правую руку жестом успокоения и защиты положил на плечо Тевисы. Он стоял, беспечно скрестив ноги, и от всей его фигуры исходила не физическая, для этого он был слишком молотый, тонок, а нервная сила. Отвернувшись от астрофизика и склонив крупную голову, первый астронавигатор Вир Норин простер правую руку перед грудью последнего из пятерки инженера броневой защиты Гена Атала. Инженер высоко занес обе руки, державшие рукоять какого-то примитивного оружия. Его длинное лицо с узкими, близкопосажными глазами было грозно. Ген Атл предстал перед памятью Земли как воин в усилии битвы с злобным врагом. Статуи навсегда оставшихся на безмерно далекой планете и отдавших свои жизни неведомым людям Торманса,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 горем и редкой на земле жалостью, в упрямом волевом усилии сжав твердо очерченный крупноватый рот. Врач Звездного флота Эвиза Танет и антрополог-лингвист Чеди Даан прочитали ученики на постаменте, медленно передвигаясь к следующей скульптуре.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 как если бы он внезапно собрался сказать своим товарищам нечто очень важное. И не только важное, недобрая весть была ясно выражена художником в лице инженера. Рядом, тоже сидящий в кресле, выставив вперед руку с браслетом астронавта, инженер пилотных устройств Див Симбелл нагнулся, не сводя глаз с грифа рифта.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 над лентой вычислительной машины. Она держала ленту обеими руками почти вплотную к губам полуоткрытого задумчивости рта. Тонкое мастерство сумело выразить торжествующую уверенность. Очевидно, астронавигатору удалось разрешить что-то очень трудное. Нея Холли, инженер биозащиты, такая же юная, как Чеди Даан, присела на краешек выступа, нагнувшись вперед и опираясь заложенными назад руками на короткие рычаги. Резко повернув голову на левое плечо, она смотрела как бы на внезапно появившегося врага. Суровая смелость выражалась во всей ее гибкой фигуре, одетой в блузу с засученными рукавами, расстегнутой на груди. Ноги, обнаженные по всей длине, были перекрещены в явном усилии, и левая, закинутая выше правой, упиралась в педаль. Небрежные пряди волос спадали на правое плечо, щеку и частично прикрывали лоб. «Она мне нравится больше всех», — шепнул Ларк, стоявший рядом подруги. Та промолчала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 Всезнающая, неласковая усмешка играла на ее губах с ямочками в углах рта. Одно плечо прикрывали тонкие складки высеченного из черного камня шарфа, перекинутого из-под руки на спину. Может быть, скульптор был влюблен в этот образ. Во всяком случае, Олла Десс, инженер связи и съемки, воплотилась в поразительно живую статую, полную чувства и женственности.